Вы говорите неправду, сказал я и тряхнул ее тонкую как щепка руку. Нет правду, правду ей погу, крикнула она, задрожав. И это его убило, губернатор его убил, он вернулся в гостиницу и написал мне письмо, все написал и в ту же ночь. Письмо, перебил я. Что стало с письмом? В ту же ночь.